Глава тридцать седьмая. Рамул. Я видел, что Жанна нервничает. Она была расстроена. Оставить её в таком состоянии и поехать домой? Писать слова поддержки в сообщениях? Это не по мне. Я должен находиться рядом. Пусть колючка привыкает, что я за её спиной и всегда подставлю плечо. От её родных я не собирался скрывать наши отношения. К бабушке съездим в конце следующей недели, «Представлюсь теперь в новой роли. Аркадию Романовичу. Возможно, не до нас, но меня это не волновало. Мне вообще не нравилось, что Жанна разгребает проблемы взрослого мужика. Хорошо устроился. У него бурлит личная жизнь, а дочка нянчит незаконно рожденных отпрысков. Права, Анастасия Фёдоровна, инфантильный у неё зять. Видя такой пример перед глазами, неудивительно, что Жанна боится мне поверить. Вряд ли мы будем обходиться без ссор». Но они точно не будут связаны с другой женщиной. Вот только бы с неадекватной Марго разобраться. Мне кажется, что заявление Жанны её надолго не остановит. Как только выпьет, вновь начнёт преследовать. Оксана мне не понравилась, неприятная личность. Продолжаю удивляться мужаку, где он только таких баб находит. Хотя Маргарита тоже казалась мне приличной девушкой. Возможно, она и приличная, пока не выпьет. Но по мачехе Жанны ведь видно, что она та ещё стерва. «Думаешь, что тебе от её наследства что-нибудь перепадёт?» — произнесла Оксана, как только колючка скрылась из виду, оставив нас наедине. Я потерялся. Такого я даже не ожидал услышать. У него теперь двое наследников, Аркаша всё им оставит. Блин, а я так надеялся. Устал побираться по электричкам, не скрывая сарказма, поверь. Будущее своей жены и детей я смогу обеспечить без чьей либо помощи. А чем ты занимаешься, если не секрет? Заинтересовалась молодая женщина моей скромной персоной, пропустив мимо ушей слова Жанны о том, что я педиатр. Я ведь ей почти как мать, должна знать. Плохо отыгрываешь почти мать, усмехнувшись, мои слова её задели. Оксана бросилась вслед за почтчницей. Вернулась Колючка. Я пытался её отвлечь разговорами, ведь обстановка в доме была напряжённая. Жанна предложила пойти перекусить. Я не думал отказываться. Я бы с удовольствием забрал колючку к себе, пока её папочка не разгребёт все проблемы. Не знаю, о чём происходил разговор в кабинете, но в какой-то момент мать их Анны вспомнила обо мне. Будущий тесть, позабыв о том, что он конкретно так накосячил в своей жизни и нужно с этим как-то разобраться, решил переключиться на нас. Увидев меня, он потерялся. Вы? Азамат Тагирович? Здравствуйте, Аркадий Романович, поднялся и протянул руку, которую он автоматически пожал. Оксана сказала, что Жанна с женихом пришла, переводит взгляд. Пап, твоя жена никогда тебя не обманывала, Жанна вредничала и ещё больше запутывала отца. Мы с вашей дочерью встречаемся, прямо заявил. Встречаетесь? Угу. Уже часа два, как я дала согласие. Колючка наслаждалась растерянностью отца и продолжала его шокировать. «У нас тут небольшие семейные неурядицы. Я бы хотел с вами поговорить, когда всё немного разрешится. Если ты продолжишь так же нерешительно действовать, то эти маленькие неурядицы станут большими, и разрешить их быстро не получится», — уколола родителя Колючка. «Жанна, не лезь в мужской разговор». В голосе Аркадия Романовича появились стальные нотки. Я могу вообще не лезть. Сейчас соберу вещи и перееду к своему жениху. А ты тут сам разбирайся с женой, двумя любовницами и близнецами. Жанне нравилось провоцировать отца, а я понимал, что она выплёскивает своё разочарование, обиду и боль. Из всего её сказанного мне очень понравилось: соберу вещи и перееду к своему жениху. Я обеими руками за, готов помочь собрать вещи. "Двумя?" раздался возмущённый голос Оксаны. может и больше. Ты ведь не думала, что одна такая неотразимая. Теперь колючка переключилась на мачетеху. Жанна, ты себе слишком много позволяешь, прикрикнул на неё родитель. Конечно, она провоцировала, но меня это задело. Аркадий Романович понял это по моему взгляду. Оксана, вернись в кабинет. Мы с вами ещё поговорим о замат. Тагирович. Мой статус поменялся. Мужчина пока не знал, как себя вести. Аркадий Романович, я хотел бы забрать Жанну с близнецами к себе. Глаза всех присутствующих полезли на лоб. Днём, пока я на работе, а Жанна на учёбе, за детьми присмотри Таня. Я её попрошу. Вечером мы по няньке, а вы спокойно решайте свои проблемы. Не удалось последние слова произнести без иронии, но вроде он не заметил. Как только Оля вернётся из больницы, я привезу ваших детей. Жанна. Мы приехали в квартиру Рамула. Я до сих пор пребывала в шоке. Папа, услышав предложение Рамула, даже не думая, заявил: "Вот это неплохая идея. Малышам нужно спокойствие и забота, а мне сейчас некогда. Новые проекты и дома нужно". Указал рукой на двух женщин, стоявших у него за спиной. Он даже для приличия не отказался. Спехнул нас к чужому мужику, которого толком не знает. А может, он маньяк? «Это я знаю, что Азамат порядочный, серьёзный и ответственный. Папа с чего так решил?» «Почему я не отказалась?» «Да потому что хотелось быть подальше от Оксаны, от неуравновешенной Нины, от обиженной Оли. Я готова была куда угодно уйти. Хорошо, что Рамулов подставил плечо. С Азаматом в горах я чувствовала себя в безопасности. За городом к этому чувству добавилось спокойствие. Он стал островком, где хотелось спрятаться». Рамон будто почувствовал моё состояние и принял решение увести нас оттуда. Останься мы с Оксаной на одной территории, конфликтов не избежать. Не хотелось бы напугать малышей. Если раньше отец запрещал мне грубо вести себя с мачехой, то теперь вряд ли я стала бы к нему прислушиваться. Больше прогибаться и молчать я не буду. Хватит. От Алексея и Дены не откажусь, я успела к ним привязаться и полюбить. А вот все остальные пусть идут лесом. Как-то мимо меня прошли наши сборы. Да мы много и не брали, Рамонов купил всё в детском магазине, будто это его дети. Мне так неудобно было. Ты как? спросила Замат. Он разложил кровать-манеж, который купил по дороге, бросил на дно матрас. Эти несколько дней малыши будут ютиться в одной кроватке. Рамон хотел два купить, но я не позволила. Они ещё маленькие, прекрасно поместятся и в одном. Нормально. Десятая нормально за последний час. Меня это начинает тревожить. Приложил ладонь к моей лбу. Ты, врач, и не знаешь, как измеряют температуру? Нашла в себе силы пошутить. Жар бы я почувствовал. Обворожительно улыбнулся Рамул. Пойду, посмотрю, что есть в холодильнике. Наверняка ничего, но вдруг. Я переложила мальчишек с большой кровати в их новую кроватку. Повесила низко по гремушке и отправилась следом за Азаматом. Квартира была огромная, непростительно большая для одного человека. Комнат всего три, но одна, как половина нашей квартиры. Везде идеальный порядок, словно убирали её совсем недавно. Пахло приятно, чистотой, лёгким ненавязчивым ароматом освежителя и мужским парфюмом, который оставался на вещах Рамулова, а в кухне ещё свежемолотым кофе, который Замат закинул в кофемашину. Жанна Ночью ляжешь в моей спальне, я останусь с пацанами. Тебе завтра на учёбу нужно, чтобы ты хорошо выспалась. Твёрдо произнёс Рамул, но я собиралась с ним поспорить. Нет, с мальчишками лягу я. Тебе завтра на работу. Жан, мне чтобы восстановить силы хватит 3 часов, поэтому прекращай спорить. Пей кофе, а я закажу нам что-нибудь на ужин. Гляну, как там мальчишки. Пусть кофе немного остынет. Мне просто нужно было избежать, чтобы не расчувствоваться в голос. Плакать я не собиралась, но забота о Замате меня растрогала. Я чуть ему в любви признаваться не начала. Моему отцу сложно совмещать работу и заботу о собственных детях. Рамол успел даже бабушке съездить помочь. Ладно, пусть и не по своей инициативе, но ведь обещал ещё раз приехать, хоть его и не просили. И за мальчишками может посмотреть, и на работу ездит, заведует целой клиникой и ведёт приёмы. о том, что у него бурная личная жизнь, упоминать не стоит. По крайней мере, было до недавнего времени. Рамол постоянно встречается с друзьями, а ведь совсем недавно он ещё с командой принимал участие в незаконных играх, где только время находил на тренировки. В очередной раз я подумала о том, что права была бабушка, сравнивать их с моим отцом не стоит. Они из разного теста. Минут через 40 приехала доставка, а Азамат как раз пошёл освежиться в душ. Алекс капризничал, поэтому я ходила с ним по комнатам и всё показывала, что-то при этом рассказывая. «Жанна, открой!» — крикнул Рамул из ванной комнаты. Мы с Алексом открыли дверь, а на пороге стоит девушка. Застыла и смотрит на нас так, будто увидела привидение. Глава тридцать восьмая. Жанна.